Глава 46. Поправив натыканные под сеточку жухлые ветки и пучки травы, нахлобучиваю каску и осторожно выглядываю из укрытия. Снайпера, чтоб их. Много здесь хороших стрелков, и не все они на нашей стороне. Бои идут на подступах к Вашингтону, республиканцы потихонечку пятятся. Здесь и сейчас мы сильней. Огромную роль в боях играет нью-йоркское ополчение. Злое. Те самые умиротворенные недавно люди, горящие мщением. Много ветеранов и, что характерно, не только армии США. Среди осевших в городе иммигрантов хватает тех, кто воевал в мировую на разных сторонах фронта. Противостоят нам преимущественно профессиональные войска, разбавленные добровольцами. Но, честное слово, не будь у них преимущества в танках и артиллерии. Нью-Йоркцы злы. Знаю случаи, когда ополченцы погибают, но не сдаются, подрывают себя гранатами и стреляются. Массовых случаев героизма, как в Союзе во времена ВОВ, нет, но впечатлен. Капитан, сэр, напоминает о себе вестовой справа от меня. Передай Логану, поворачиваясь к итальянцу. Обманка там, нет танков. Точно? Хмыкаю, но не одергиваю. Что взять с человека, который еще неделю назад был официантом в итальянском ресторанчике? Не трус, не дурак, стрелять умеет на зависть. Какое-то подобие дисциплины есть. А это мелочи, право слово. Точно-точно, протягиваю бинокль. Видишь, левее. Вон фанера стоит раскрашенная, понял? Трактором одежду делают. Так что Логану бояться нечего. Танки в другом месте ударят. А вот где? Впрочем, это уже не твое дело. Бегом. Капитан, сэр. Молодцевато, но очень коряво козырнув. Луиджи на четвереньках покидает опасную зону, матерясь на нескольких языках, и дальше припускается всех ног. Капитаном меня даже не назначали, а выбирали. Вспомнили, так сказать, славные традиции гражданской. Так что капитан я даже не временный, а от ополчения. Примечание. Временное повышение в воинском звании, существующее в армиях США, Великобритании, Франции и ряда европейских стран, историческая практика временного присвоения воинского звания, обычно без прибавки к жалованию. Не было печали. а укнулся тот призыв к оружию, широко растиражированные демократическими СМИ. Да, думал отсидеться в штабе на положении такого штабного политрука, мудро давая советы. А не вышло. В Нью-Йорке меня знали и, как оказалось, любили. Любят. Свой. Сказалась благотворительность и учеба в университете. Недавняя Олимпиада. Куда ж без нее. Медийная личность с положительной репутацией. Приняв под командование тощий батальон, отступал с ним до самого Манхэттена, незаметно обрастая силами. Батальон потихонечку распух. Если поначалу было меньше двухсот человек, то сейчас перевалило за тысячу. Строго добровольцы. Бывают даже, что из других отрядов приходят. А то и отряды целиком. Оказалось, воюю я не хуже, а скорее лучше других. То ли другие еще менее профессиональные, то ли общий уровень командиров в армии США настолько невысок. Сказать сложно. Скорее всего, сыграли оба фактора. Собственным полководческим талантом настроен скептически. Право слова, нечем хвастать. Опора на разведку, что для местных несложно, да заведенная привычка слушать сперва предложения младших по званию и по должности. Это, да, кое-какие идеи, подсмотренные в фильмах и вычитанные в книгах. Противотанковые рвы, ежи из трамвайных рельс, бетонные блоки змейкой на дорогах. Невелики хитрости, но их десятки, и для местных они в большинстве в новинку. Для таких вот полупартизанских действий в городе и пригороде моих знаний хватает. Оперативная подготовка, опять же, пусть слабенькая, но ведь была. Вместе с фильмами, компьютерными игрушками и книгами Маригелла получается сносно. Не умеют, пока янки воевать в городах, подставляются то и дело глупейшим образом. Танки на улице вводили, а? Пожгли, конечно. Зато для радикальных леваков боевые действия в городе не то чтобы привычны. но хотя бы близки. То от полиции бегали, то за брехерами Подпольная работа опять же. А все у нас. Начали бахать пушки, и я поспешил уйти с наблюдательного пункта, пока не пристрелялись. Уперлись, суки. Сакральный символ — идти его в душу. Пусть. На четвереньках, то и дело припадая на брюхо, пересек разбитую дорогу, покрытую выбоинами и кусками отколовшегося асфальта. Вот и лощенка. скатываясь вниз и с облегчением выпрямляюсь во весь рост, потирая колени и локти. Вроде и подшита толстая кожа, а все равно болюче выходит. С небольшим запозданием скатилась охрана. Они же вестовые. Сэр. Штаб Клею. Примечание. Люсиус Дюбиньон Клей. 23 апреля 1897 16 апреля 1978 -го. Американский генерал стал в 1942-м. глава администрации американской зоны оккупации послевоенной Германии. К описываемому времени показал себя дельным и исполнительным офицером, хорошим управленцем. Во время ВМВ непосредственно в боевых действиях не участвовал, зарекомендовал себя хорошим штабным офицером, способным стабилизировать самую сложную ситуацию и наладить работу военных и гражданских служб. И, Вилли, пробегись по позициям роты Франческо, Посмотри, все ли там в порядке с точки зрения опытного штурмовика. Козырнув, бывший капрал прусской армии, убегает. Тоже персонаж. Железный крест, русский фронт. Неприязней нет. ПМВ, она же мировая для местных. Для меня так и осталось чем-то безумно далеким, сродни наполеоновским войнам Вроде бы вот они, не старые еще мужики. А все равно не воспринимаю. Таких ветеранов среди иммигрантов хватает. и по-хорошему ставить их, как минимум, командирами отделений, но нет. Все тот же принцип, если не выборности командиров, то, по крайней мере, недоверие. Вилли в США достаточно давно, но в Нью-Йорке осел с полгода как, не успел стать своим. Взял пока в вестовые, да приучаю народ слушать его команды хотя бы через меня. Думаю, поставить на взвод для начала. С дисциплиной у нас все не то, чтобы печально, но, скажем так... Каждый солдат должен понимать свой маневр. Оспорить решение командира запросто. Правда, не на поле боя. Чего нет, того нет. Зато креатива с избытком. И мотивация зашкаливает. В штабе командующего у самого входа меня встретил Зак, подвязающийся в качестве кинодокументалиста в звании временного капитана. Он сходу начал делиться новостями, оттащив за локоть в сторонку. У МакАртура решительное превосходство в артиллерии и танках, но Клей говорит, что ничего страшного. Негромко и чуточку невнятно рассказывал Мартин, перемежая рассказ с торопливыми затяжками. Пока он здесь бодается с ополчением за административную столицу, республиканцев потихонечку громят на других направлениях. Юг полностью за нас, но воюет там не под звездно-полосатым флагом, а все больше под знаменем конфедерации. Так что после войны в США настанут интересные времена. Хихикнул одуванчик чуть истерично самокрутка в уголке рта дернулась осыпав пеплом мятый пиджак настроение в общем ловильльские но федеративные в общем и в целом народ за пребывание в составе сша но желают куда как больших прав отдельным штатам настолько больше что куда там швейцарии с техасом что все сложно техас решительно настроен отделяться и спешно строить свои вооруженные силы настроение у местных в общем- то социалистические но скорее национал-социалистические. К итальянцам и иммигрантам, присоединившимся в основной массе к демократам, там относятся негативно. Но латиносов в Техасе полно, иммигрантов тоже. Так что...» Зак пожал плечами. «Чудят», — сдвигаю фуражку на затылок. «Угу, Новая Англия, Мэн и ряд других пуританских штатов, в основном за республиканцев. Но это ты и сам знаешь. Есть как принципиальные противники социализма в любом виде». так и обычные расисты. А поскольку иммигранты в большинстве своем за нас, то расисты, соответственно, встали за республиканцев. Большая часть информации в открытом доступе, но есть и новенькая. Прибрежную часть Калифорнии и большую часть западного побережья США контролирует флот. Та его часть, что за республиканцев. Они же контролируют Флориду. Торопливая затяжка. Там сейчас бои идут. Говорят, флотские дальше пару миль от судов не удаляются. Корабельные орудия смешались с землей половину кварталов. Руки Зака мелко подрагивают. Он все это пропускает через себя. Я? Не плевать, но где-то рядом. Не сроднился еще ни со страной, ни с временем. Полностью, по крайней мере. За своих, да, переживаю. А за всю страну не получается. С флотом дела обстоят скверно. Нашим сторонникам в военно-морских силах хватает сил только на защиту гавани Нью-Йорка с частью прилегающего побережья. Как и получается, что на суше большую часть страны контролируют демократы, но флот... Сказать все сложно, не сказать ничего, потому как возможность иностранной интервенции никто не отменял. Союз с Англией для Гувера прямо-таки напрашивается. Собственно, другого выхода у него и нет. Да, народ в основной своей массе будет резко против, но аргумент в виде флота и блокированной морской торговли очень весом. Да и прибрежные города окажутся под прицелом тяжелых флотских орудий, а это очень серьезно. Страна раскололась не только по политическим убеждениям, но и, по словам Зака, еще и по религиозным. Местные понимают подоплеку, но это что-то из Сирии впитано с молоком матери. Все понятно, но объяснить не могут. За республиканцев стало много протестантов из наиболее радикальных течений – мормоны, свидетели иеговы. В целом ситуация выглядит как лайт версия о гражданской войны в России, но лайт она только с политической точки зрения. Грязи в США, пожалуй, побольше будет. Погромы на расовой, национальной и религиозной почве идут по всей стране. И геноцид, ага. Пока информация умалчивается, рассказывает Зак, сворачивая уже третью самокрутку дрожащими руками. Но скоро рванет. Во Франции были всего-то католики и гугеноты. Так и того хватило. А у нас? И ведь идет резня, идет. Мормоны пока защищают юту от иноверцев. Вновь о Дезерете говорят. Так вот. Примечание. Штат Дезерет. Непризнанный федеральным правительством США штат, на территорию которого претендовали с 1849 года по 1851 год мормонские поселенцы в Солт-Лейк-Сити во главе с Бригамом Янгом. Есть разные карты предполагаемого дезерта. От относительно скромных, всего-то парочка штатов и чутка соседних, до шумерских, с претензией двое большую территорию. Официально мормоны отказались от построения дезерта в 1869 -м. Но именно что официально? Стоит отметить, что первоначально университет Юты имел название «Дезертский университет». Мормоны в XIX веке создали даже свою письменность, которая основывалась на дезертском алфавите. Мартин до крови прикусил нижнюю губу, сам того не замечая. Проняло и меня. Масштабные религиозные чистки. Зная янки, мормонов будут зачищать под ноль. Капитан Ларсон, сэр. Из здания штаба выглянул очкастый немолодой сержант, на котором военное обмундирование сидело так. Сразу видно. Глубоко штатский человек. Мобилизованный. Таких сейчас полно, и не сказать, что плохи. Вчерашний школьный учитель на посту писаря... или кумевая жор при складе справляются вполне успешно мистер мартин сэр близоруко прищурился сержант то есть капитан мартин сэр вас тоже ждут в комнате командующего худощавого чернявого майора повышенного недавно лонгом до временного генерала собрались все командиры ополчения и немногочисленных армейских частей воюющих на нашей стороне что интересно рештабах все больше народ из хороших семей А ополчением командуют порой откровенные представители, если не дна, то где-то рядом. Выборность. Не идут особо рядовые нью-йоркцы к золотым мальчикам, будь они хоть сто раз золотыми. Что-то мне подсказывает, что после победы представителям элиты придется потесниться. «Начнем, господа», — прервал нашу болтовню Люсиус, подойдя к стене, на которой висела подробная карта округа Вашингтон, отмеченная флажками отрядов. «Диспозиция наших отрядов такова». Указка начала двигаться по карте, называя отряды, как наши, так и республиканские. Полк Фицпатрика выдвигается у парка Дамбартонокс, Тоном лектора на занятиях со студентами вещал Клай. Продвигаться углубь не нужно. Достаточно вытащить противника на открытое пространство. Ларсон, вашему батальону придается рота Беверли и батальон Нильсона, который с трудом тянет на полноценную роту. «Знаю», — кивает командующий. Но ваше направление второстепенно. Вы сейчас оседлали Нью-Йорк-авеню, не доходя до парка Брендвуда и университета Западной Вирджинии. Задача – захватить университет или, как минимум, создать точку напряжения для МакАртура. Мало. Для такой задачи мало. Спорю с ним. Людей положу, а толку не будет. Начинаем торг, приводя свои аргументы. С артиллерией и авиацией у нас не густо. Тогда снайперов. Выдаю в сердцах, вспоминая фильмы о войне в 21 веке. Бомбардировки, разведка и снайперы — основа основ, кажется. Сторговываемся на сотни снайперов. Надеюсь, этого количества хватит, если не подавить огневые точки противника, то максимально затруднить ему стрельбу вообще и прицеливание в частности. Хотя, какие у нас снайперы. Стрелков хороших хватает, это да. А всякие там хитрости, вроде грамотно выбранной позиции, Почти никто и не применяет. Да, собственно, и не знают. — Генерал, сэр. — в зал влетает давишний очкастый сержант, сияя стоватной лампочкой. — Телеграмма. Клей только приподнял бровь, но смолчал, взяв телеграмму. — Господа. — выдохнул он несколько секунд спустя тоном человека, получившего нежданное наследство от никогда не виденного троюродного дядюшки. Командор Фрэнк Скофилд поднял восстание и перехватил управление эскадрой у Флориды. Восточное побережье наше.